людмила райкова сторож глава 13 по дороге домой глеб мысленно излагал жене сказку сторожа он с первых слов старика дал себе установку что слушать историю странного персонажа будет как сказку После совместной победы над террористами дед Монтеру безумцем больше не казался. И чтобы не сомневаться в собственной адекватности, определил постояльца сторожки как некоего Деда Мороза. А почему нет? Зимой кто-то из одноклассников изложил Монтеру шкалу измерения возраста и состояния мужчины. Первое – это когда он верит в Деда Мороза и ждет от него подарков. Второе, когда верить в новогодние чудеса перестает. И третье состояние, когда сам уже Дед Мороз и волочет домой мешок радости для малышни, многочисленной родни и жены. Скажете, странные ассоциации на закате лета? Ничего необычного. Старик излагал Глебу историю, которая случилась на базе как раз 31 декабря 1993 года. Впрочем, с годом мог ошибиться и сам сказочник, и монтер. Слишком суетной и странной выдалась эта смена, начиная с утреннего сломанного зеркала и заканчивая Серегиным обмороком. Старик долго подбирался к сути. Описывал во всех подробностях Денче. Тишина вокруг. Снегу навалило чуть ли не по колено. Дед приумолк, уставился на свою култышку, потом наклонился и провел по деревяшке рукой. — Нет, поменьше, пожалуй. Будет э, до конца икры. Старик провел ладонью по полену вместо ноги. Глеб в ответ согласно кивнул. И вспомнил, как на днях в очередном военном репортаже рассказывали о чудесах современного протезирования. С минами и лепестками взрослые и дети в современной войне, которую по каким-то неведомым населению причинам называют СВО, легко потерять ногу. Можно не только на фронте, но и в собственном саду. А на днях такую опасную игрушку какой-то злодей пристроил прямо на домофоне многоэтажного дома в Москве. А старик вот вечность уже ковыляет на своей деревяшке. Страна готовится праздновать восьмидесятилетие со дня победы в его войне, а искусственную ногу сторожу никто не сделал. По телевизору говорили, что современные бионические протезы действуют как собственные конечности. Здорово, только непонятно, почему через каждые 20 минут в рекламных роликах по телевизору говорят о дне добрых дел, в которые всем миром надо собирать пару миллионов для лечения то одного, то другого ребенка. Он ни одного такого ролика по телевизору не пропускает. Поносит и рекламное лицо, и хозяев телеящика. Маня смотрит и вздыхает. Глеб злится. Нынешняя бюрократия даже на районном уровне взятку в 2 миллиона считает копейками. Что уж говорить о чиновниках из Министерства обороны. Глеб считал, что известные артисты, такие как Безруков из культового фильма «Бригада», теперь в рекламном ролике дополняют мошенников обзванивающих за день тысячи людей, чтобы выловить среди них рассеянного и доверчивого. А дальше несложно убедить лоха передавать кровные денежки на благо очередного колл-центра. «У меня уж и стол накрыт», — фоном мысленному ворчанию монтера звучит история старика. «Рюмочка налита, холодец тает. Слышу?» Вроде тарахтит где-то, но далеко. Еще подумал, за пять минут ничего не случится. Кому голову придет грабить в такое время склады? Картошка, капуста, в каждой малинской семье свои. Хранятся себе до весны в погребах. Зачем тогда сторож на базе нужен, если никому до вообще дела нет? Сам себе задал вопрос и сам же ответил. «Для порядку!» Семь минут прошло с начала повествования старика, в котором он описывал «Белый снег», который одновременно и слепит глаза до слез и злит бедолагу, потому что придется чистить тропинки, и полное меню на этом самом столе в коптерке. Ты таких маринованных помидорчиков ни в жизнь не пробовал. Хоть картину с них пиши. Красные, гладкие, играют прямо на свету. Я помидоры, не маринованные, не свежие, особо не жалую. Ты, дед, не отвлекайся. Глеб демонстративно посмотрел на часы. Старик надулся минут на пятнадцать. Потом продолжил свой рассказ. Поесть таки не удалось. Пес поскуливает. На дверь кидается. Думаю, на двор псени не пора. Дверь открыл. А он пулей вылетел и помчался к дальнему складу. Пришлось и мне натягивать телогрейку и выходить. Так по собачьим следам и нашел ее бедолагу. Лежит на снегу, шапка рыжая в сторону отлетела. Волосы вокруг разметались, черные, как смоль. И глаза открыты. Красивая дамочка. Я тормошу ее, а она молчит. Собака к дырке в заборе понеслась. Я следом похромал. Смотрю, сумка дорожная. Далеко в стороне, утонуло в сугробе. И радикюль чуть дальше. Следы маленькие уже замело, а те, что в обратную сторону, еще видно. «Дед, так, сначала надо было в скорую звонить, а потом уж сумки искать». «Мал еще учить меня. Я фронт прошел. Знаю». Когда бойца спасти можно, а когда уже все. Мертвая она была. Конечно, я как только добрался до конторы, позвонил в милицию. Телефон у нас один на всю базу был. Не то что сейчас, в каждом кармане по личной будке. Вызверился дед. Милицейский УАЗик только через полтора часа приехал. А дед, пока ждал наряд, все и нашел. «Думаю, покойнице теперь это не понадобится, а мне в самый раз!» Сходил, поблагодарил за новогодний подарок и спрятал все. нашинская она была. «И каким только ветром бедолагу занесло!» — горестно вздыхал старик. Принялся сетовать, что одета была покойница легковата для местной зимы. Вспомнил сапоги на каблуках. В такую погоду валенки с калошами в самый раз и тулуп. Ту ночь я находился, ногу натер, замерз. А милиции все нет и нет. Согрелся рюмашкой и прилег. Потом узнал, что милиция нашла меня уже без пульса. Выходит, откачали поздно. Вот старик и поехал у Мишком. Ходит летом в валенках, прячется от всех, — размышлял Глеб. Долго еще старик добирался в своем рассказе до главного. Про похороны рассказывал подробно, про то, как рыдали над могилкой бабы. Какие речи за столом председатель говорил. И костюм ему понравился. Только вот в толк взять не мог. Зачем такую хорошую вещь закапывать? Глеб кивал и молчал. Ты когда исчез, я прям заплакал. Старик с теплотой посмотрел в глаза монтера. Две недели места себе не находил. Потом узнал что на больничном. Где клад, я тебе сейчас покажу. Подготовиться можно и днем. Лом принести, лопату, а копать звеняй, ночью придется, да без фонаря. День Деньжищ там, как у дурака Фантиков. Вот-вот, Фантиков подумал монтёр, а старик уже стоял в дверях. «Ну, пошли, что ли?» Глеб последовал за стариком к трансформаторной будке. Старик обогнул строение, отмерил четыре шага и решительно выдохнул. «Здесь!» Он стоял среди кустов чистотела. Рядом зеленились две молодые березки. И торчали ветки засохшего куста. Как же тут копать? Земля, как камень. Знаешь же, почва глинистая, после засухи и хомяка не похоронишь, а после дождя сам увязнешь, попытался увильнуть Глеб. Но старик решительно опустил на землю клюку и сердито посмотрел на лентяя. Постараться придется. Да так посмотрел что там на поляне у монтера мурашки по стене пробежались. И сейчас, сворачивая через КПП в гарнизон, он, вспомнив сцену, опять поежился. Что-то во взгляде этого сумасшедшего старика было такое, что пронзало прямо насквозь. Мане ждала мужа с новостями и ужином. И Глеб собирался изложить ей новости своего рабочего дня. О стороже он тоже расскажет. И о террористах. Но Манюня, убедившись, что новое зеркало на машину покупать не обязательно, усадила мужа за стол и принялась излагать историю своих дневных похождений. Продавец уже третью зарядку для моего телефона достал, а этот дедулька все не уходит. Жалуется, как тяжело одному в пустом доме. Покойницу-супругу он, конечно, помнит, и память о ней бережет. Но теперь время прошло, хозяйка в дом нужна. — Жених я не бедный, — сватался мужичок к Мане. — Дом свой, курочки в сарае. — Корову не держит, но если Маня согласится к нему переехать, обязательно купит. Не молодую телочку, а сразу дойную представляешь меня с коровой рядом. Глеб представил жену в белых кроссовках, джинсах с блесками, волосы заколоты в художественный пучок, а в руках железное ведро, под мышкой маленькая скамеечка. Жена испуганно смотрит на буренку, та яростно размахивает хвостом. Надеюсь, ты успела этому кавалеру объяснить, что коров боишься. А как же? Даже рассказала, как убегала от буренки там еще в окмале. Прикинь, на газоне перед универсамом кто-то додумался корову пасти. Дочка тогда еще в школу ходила, когда мы к тетке в гости приехали. Ей корова вообще в диковину. Она помчалась на газон, я за ребенком, а буренка навстречу. Наверное, все покупатели смеялись над моим спринтерским забегом. Баба на шпильках с ребенком под мышкой со звуковым сопровождением вопля несется к дверям магазина. — Ладно, и что же них ответил? — Пообещал вместо коровы козу купить. — Понравилось, значит, ты ему, если решил коровой поступиться, — сделал вывод Глеб. Когда я и козу отвергла, дедулька ушел. Зато в магазин сразу три женщины примчались, жениха искать. Расстроились, что исчез. Требовали от Мани подробный словесный портрет этого совершенно свободного мужчины в самом соку. А лучше прямо сейчас, непременно бегом выскочить вместе с ними на улицу и осмотреться. Далеко уйти человек не мог. Ходит, опираясь на клюку. Да и торговая площадь не такая большая. Если на улице не будет, можно по магазинам соседним пробежаться. Как пить дать ходит там от прилавка к прилавку и сообщает всем подряд. «Хочу жениться». И ведь перехватит завидного кавалера. В миг перехватит маня тогда захохотала чем это он завидный в своих стоптанных ретросандалях прощай молодость как вы не понимаете человек жениться хочет добровольно а если курочек держит и о корове мечтает значит хозяйственный аргументы так себе как в народе говорят обещать не значит жениться да и все остальное Но ее никто не слушал. Наоборот, схватили за руку и потащили к выходу. И тут Маня поняла. Женщины не шутят, а открыли реальную охоту на этого свободного от брачных уздавца. И ничего, что одной не больше пятидесяти, да и вторая, скорее всего, не пенсионерка. Она разозлилась, освободила руку и категорически отказалась участвовать в сомнительной операции. А ей в ответ, прям как собака на сене, самой не надо людям отдай, и дом, и куры. Только знаешь, Глеб, у меня такое чувство, что этот дед как будто не настоящий. А дед странно, на ногах сандали на босу ногу. На плечи накинута осенняя куртка. А на голове ты не поверишь. Соломенная шляпа, прощай, Крым. — Причем здесь шляпа с Крымом? Глеб не понял кульбита Маниной логики. — Ну, Хрущев Никита Сергеевич, первый секретарь ЦК, такую носил. Да видно, что-то в этой соломке намешано было. Если он взял и отписал Украине весь полуостров. «Да...» — только и крякнул Глеб. Тут Маню выбросило на политическую волну и несло по ней с бешеной скоростью. Сокрушалось, как все чудно было в этой стране советов. Дома в два этажа строить запрещали, в садах число плодовых деревьев ограничивали. Казалось, все определенно и учтено. А тут бах! Целый Крым в подарок Украине. А никто и глазом не моргнул. Глеб молча ждал, когда жена успокоится, чтобы приступить к своим новостям и посоветоваться. Старик говорит, копать надо на метр. А как он мог за полчаса, да еще зимой, зарыть свои сокровища? Но Маню несло по волнам пролетарского гнева. «А этот Бориска?» Еще бахвалится, что когда они в Беловежской пуще СССР пилили, украинский первый секретарь с любыми границами бы подписал бумагу. И некуда было бы америкосам свои военные базы планировать, и войны бы не было. — Смотри, что получается. Глеб не удержался. — Этот пропил полуостров, а Путин Крым без войны вернул. Маня помолчала. В народе много говорили о вежливых зеленых человечках, которые во время референдума следили за порядком. А о схватке в кремлевских властных кабинетах ни-ни. Просачивается информация, что на Совете Безопасности на вопрос президента «Крым спасать будем?» Ни один не ответил согласием, включая министров иностранных дел и обороны и Путин взял всю нагрузку на себя. Маня принялась поносить кремлевских компрадоров, но Глеб решил вернуть дрожайшую супругу в реальность бытия, дослушать, наконец, ее веселую историю и приступить к изложению своих новостей. — А годков-то жениху сколько? — Так сразу и не определишь. Жена задумалась на несколько секунд. Говорю же, он какой-то не настоящий. настоящий, если его сватовство полмагазина слышали. Наверное, тоже местный сумасшедший, как наш на базе. Хотя моего сторожа до сегодняшнего дня никто не видел и не слышал. А вот сегодня его охранник заметил. И деда, и собаку. Даже отметил, что лицо знакомое. И Глеб принялся излагать новости. Машина по старику всеми четырьмя колесами проехала. А он встал и опять в атаку. Жена с сомнением посмотрела на суженого, но промолчала. Когда дошло до схватки на КПП, глаза Мани округлились. — Ты зачем полез? Саданули бы по голове тебя монтировкой и поминай, как звали. «Ты это брось. Я мужик. Если на фронт не взяли, здесь надо родине служить. Саня бы поленился досматривать машину. Я бы спрятался, а дед один должен на амбразуру кидаться. Он, конечно, неуязвимый, но с тремя бы не справился. К тому же на кон у этих террористов много поставлено. И свобода, и заработок». Наверное, много чего пообещали за успешную операцию. Господи, сколько же еще таких схронов по стране приготовлено!» Помолчали. «Старик мне место показал, где копать надо», — продолжил Глеб. «Вот только понять не могу, как он зимой за тридцать минут смог выкопать яму и зарыть свое сокровище». «Может, там уже была яма?» А он ее использовал? Завалил тарьем каким-то, мусором, снегом? Хорошо, пусть так. Ну а милиция обследовала же территорию базы. По следам вычислили шаги к дыре в заборе. Даже размер мужских валенок определили. Сорок третий. След от мотоцикла на пешей тропинке тоже до конца не занесло. Правда, довел он только до трассы а там уже машины все раскатали. Зимой на мотоцикле должны были быстро вычислить злодея. Может, и вычислили. Но дед ничего об этом не знает. Тридцать лет прошло. Знаешь, надо найти знакомых в местной милиции и узнать, был тогда на базе женский труп или сторож сказки сочиняет. А зачем ему? Ты копать ночью будешь а он ролик снимать, чтобы потом весь интернет над простаком потешился. Глеб задумался. Будь старик моложе, розыгрыш можно было бы и предположить. А так нет у старика никакого айфона. Да и камеру скрытую ему не установить. Если только сговорился с кем, и морочат на пару монтеру голову. Если так, то шутка здорово затянулась. Старик уже третий месяц почти каждую смену появляется. То телевизор смотрит, то истории рассказывает. И что интересное, многое из того, что дед поведал, старожилы подтверждают. Глебу однажды даже показалось, что на историческом стенде овощной базы Малина он этого старика видел, правда молодого. Вокруг женщины в темных халатах, а в середине директор. Два тракториста и сторож. Приметный же персонаж, нога деревянная. А рядом женщина-пышечка в белом халате стоит, улыбается. Глеб тогда прям замер у стенда. Снимки маленькие, выцвевшие. Он разглядывает, а рядом повариха останавливается. — Знакомых кого нашел? — Нет, моего отца сюда служить направили, а на базе, говорят, все местные работали. «Точно! И моя бабушка тоже! Вот она!» Повариха провела пальцем по женщине в белом халате. «Этим медпунктом заведовала!» «А рядом кто?» — Глеб указал пальцем на сторожа. «Балагур местный. Деда Коля Ситкин, кажется. А может, и путаю, что. Он на базе, говорят, с первого дня открытия и до собственной смерти работал. Здесь у него и случился инфаркт, бабушка рассказывала. Глеб тогда подумал, что, наверное, одноногих мужиков мально было несколько. Этот умер, а второй остался. Сторож на этого сфотки очень уж похож. Ну так где жив и здоров. Шастается со своей собакой по закоулкам базы, с телевизором ругается. Поделился Глеб своими доводами с Маней. Обратиться к милиционерам, ветеранам, идея хорошая. Только их еще найти надо. А старик уже этой ночью просил приехать на базу. А лучше после смены остаться. Уйти по дорожку через КПП, а в калитку потом вернуться. И дожидаться темноты где-нибудь в закутке. Сторож даже место присмотрел, где Глеб будет прятаться. Старая будка с красками и ветошью. Идея Глебу не понравилась. Сидеть, как мышь под ветошью, добрых три часа, до самой темноты, удовольствие еще то. Пообещал старику придумать что-нибудь самостоятельно в самые ближайшие дни. Глеб прикинул, через три дня его смена выпадает на воскресенье. На мониторах у Сани он изучил обзор. Трансформаторная будка высвечивается углом. Если бы рельсы поближе проходили, то монтеру с лопатой никто бы не удивился. — А так для раскопок придется заготовить легенду, — сетовал он. Маня тут же предложила. — Может, скажешь, что кольцо на обходе обронил? — Ага, а оно закатилось под слой глины на целый метр, — съязвил Глеб. До воскресенье еще несколько дней. Надо прояснить историю с погибшей тридцать лет назад девушкой на овощной базе. Наверняка старожилы что-нибудь знают». «Точно», — согласился Глеб и принялся писать сообщение Али. «Сам Глеб и родители уже три года как уехали из гарнизона на тот момент, а вот Алевтина с девчонками еще оставалась». Через минуту муж с женой были приглашены в гости. Маня достала бутылочку коньяка «Коктебель», у Алифтины вкус устоявшийся. Частенько она просит Маню с Глебом купить бутылочку. Дескать, праздник приближается, а встретить нечем. Овощи и куру и молоко привозили соседки дочь зятям. Свежий творог шпикачки социальный работник Анюта. А секретный коньячный груз и строго-настрого запрещенный докторами лаваш поставляли они с Маней. Нужный коньяк не всегда стоял на прилавке, поэтому Маня купила пару бутылок про запас. Они с Глебом сами не пьют, давно уже. Каждый год покупают к праздникам шампанское, вино, ставят на стол, но не распечатывают, если нет гостей. Просто пишут фломастером на этикетке дату и убирают в бар. Двадцать четыре таких бутылки остались на хуторе в Латвии. И здесь вот уже скопилось пять. Глеб уже топтался у двери, а жена все шныряла по комнатам. Мармелад и шоколадку для Али. Специальные лакомства для котиков. Эта парочка встречала Маню прямо в коридоре. Так и сейчас случилось. Глеба хвостатая таможня задерживать не стала, а Маниной посылки устроили самый глубокий досмотр. Пока жена откупалась от строгих контролеров вкусняшками, Алис с Глебом успели заварить кофе и даже прикурить по первой сигарете. — Тридцать лет назад, — говоришь, — зимой надо повспоминать. Аля махнула рюмку коньяку и направилась в гостиную за семейным альбомом. Соседка никогда не упускала случая показать кому-нибудь и самой посмотреть старые фотографии. За тремя массивными альбомами Глебу пришлось идти в гостиную. Два часа втроем они вспоминали историю Алиной семьи. Поражались ровными дорожками и ухоженности гарнизонного парка. Березки еще были крохотными, аля молодой. Даже тогда, когда выдавала замуж сначала младшую, а потом и старшую дочурку. Родители Глеба тоже оказались в числе почетных гостей. На обложке второго альбома было указано «Сентябрь 1990-го, декабрь, 1993 Утомленная первым томом Маня собиралась предложить смотреть фотографии с конца артефактного сборника. Глеб, похоже, догадался о намерениях супруги, и пока Аля наполняла очередную рюмочку коньяком, со значением посмотрел на Маню и едва заметно помотал головой из стороны в сторону. Жена приуныла. Зато Аля, раскрасневшись от удовольствия, погружалась в воспоминания давно минувших дней. — А это внука в первый класс отправляем! — торжественно объявила Аля, добравшись, наконец, до середины альбома. За громадным букетом прятался маленький толстячок. Аля перечисляла всех, кто запечатлен рядом. Обе дочки с мужьями, ярославские бабушки с двух сторон. Ален покойный муж, она сама рядом на неизменных шпильках и улыбкой во весь рот. Радостно улыбались все, и только двое смотрели в объектив как-то напряженно и серьезно. Перепуганный и придавленный тяжелым букетом внук и молодой капитан в форме летчика. — А кто этот в печали? — С Валей служил. В октябре, кажется, перевелся к нам с Камчатки. А тут беда случилась. Невеста обокрала его и исчезла. Весь год ходил чернее тучи. Валька с него глаз не спускал. И все равно не уберег. Разбился через год на мотоцикле. Прямо на повороте из гарнизона на трассу. — На мотоцикле, говоришь? Глеб напрягся. И с пристрастием принялся допрашивать Алю. Та да, честно старалась вспомнить фамилию, оживляя прошлое очередными рюмками коньяка, но тщетно. Добиться удалось только имя, и то не точно. «Антон, кажется, может и Артем?» Слабеющим голосом сообщила Аля и мутным взглядом посмотрела на Маню с Глебом. Продолжение следует.